Очень важно отметить, что количество крестоносцев, осаждавших город с населением в несколько сот тысяч, было около 22-25 тысяч человек. Но против них сражалась только наемная варяжская дружина, а горожане позволяли себя беспрепятственно убивать и грабить. Живые силы византийского этноса сохранились только на окраинах империи в Малой Азии и Эпире. Впрочем, их оказалось достаточно, чтобы за полвека очистить свою страну от крестоносцев, и положить начало последней византийской династии – палеологов. По существу время правления палеологов 1261-1453 было медленной агонией византийского государства и этноса, то есть фазой исторического упадка. И тогда произошел глубокий раскол в дотоле монолитной структуре Византии. Часть населения во главе с императорами стала на путь европеизации – Компромисса с католичеством приняла унию. Другая часть образовала секту зелотов антицерковного направления, и только небольшая группа ревнителей православия во главе с Иоанном Контакузеном и афонскими монахами боролась за сохранение традиций, но осталась в меньшинстве. Последние ее сторонники эмигрировали в Россию в 14-15 веках. Униатская же партия утеряла свои связи с народом, и падение Константинополя было предрешено. После рокового 1453 года остатки византийцев фонариоты, как исторический реликт, влачили свое существование несколько столетий под властью турецких султанов. Наконец, этногенез древних тюрков интересен тем, что он был оборван посторонним вмешательством. В 439 году небольшая группа монголоязычных кочевников Ашина была вытеснена из предгория Алашаня и Наньшаня на север в монгольский Алтай. Там она смешалась с местным тюркоязычным населением, в результате чего создался небольшой народ, называвший себя «тюрк» или «тюркют». В середине VI века тюрки захватили почти всю Евразийскую степь от Черного моря до Желтого и Среднюю Азию до Амударьи. Это была их фаза исторического становления. Однако соседство с могущественным, богатым и агрессивным Китаем вызвало ряд конфликтов, закончившихся в 630 году разгромом восточно-тюркского каганата и подчинением тюрок китайскому императору. Западный каганат сохранил самостоятельность до 658 года, когда его восточная половина была также оккупирована китайскими войсками, а западная составила самостоятельный хазарский каганат. В 680 году восточные тюрки восстали против Китая и до 745 года отстаивали свою независимость. Поражение, нанесенное им коалицией, составленной из Китая, Карлуков, Уйгуров и Басмалов, прекратило фазу исторического существования древнетюркского этноса, так как те тюрки, которые не были убиты в степи, растворились среди конгломерата народов Центральной Азии. Только небольшая группа, укрывшаяся на Алтае, просуществовала как реликт до XVII века, когда ее покорил боярский сын Петр Сабанский. К нашему времени это племя Телесы слилось с окружающими их теленгитами. Ясно, что относительная длительность разных фаз этногенеза может быть весьма различной. Фаза исторического становления непродолжительна, процесс идет весьма интенсивно, фаза исторического существования у большинства этносов длиннее предыдущей, ибо именно в этом периоде складывается комплексное своеобразие этноса, заканчивается его экспансия,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 уже целиком зависит от историко-географических особенностей данной территории.